Глава пятая Оказывается, я плохой агитатор. Мне просто необходимо было переломить настрой Теда, его восприятие того, что здесь творится. Ведь он приехал сюда собирать материал для книги о справедливой войне чеченского народа против поработителей. То есть, при всей нейтральности его позиции стороннего наблюдателя, беспристрастно фиксирующего фрагменты чеченской войны, Тед был крайне предвзято настроен. Чеченцы, свободолюбивые и гордые, борются за свою независимость. Они, естественно, душки и славные парни. А российские оккупанты, вторгшиеся с огнем и мечом на Ичкерскую землю, ясное дело, убийцы, насильники и вообще законченные сволочи. В процессе общения я пытался между делом доказать своему патрону, что он изрядно загружен односторонней информацией крайне негативного характера. Упрямый писака только посмеивался и качал головой, изредка бросая мне обвинения в попытках обработать его идеологически в пользу правительства России. В таком состоянии... Он для моего дела был не просто бесполезен, а даже в некотором роде опасен. Если все пройдет по задуманному сценарию, мне придется по ходу действия заниматься диверсионной работой разного пошива, которая без посвящения Теда в некоторые детали будет просто невозможно. А для того, чтобы посвятить его в мои планы без риска, со стороны англичанина необходим. Минимум сочувствия. А его-то и не было. Тед придерживался своей точки зрения и за все время ни разу не вспомнил о цели моего путешествия и своем обещании помочь. В ходе перемещения по чеченской земле он нащелкал своей иконикой множество фотографий, разрушенных в результате бомбежки чеченских домов, женщин со скорбными лицами, одетых в черные и диких пацанов, которые показывали нам поднятый вверх средний палец. Эти фотографии он снабжал письменными комментариями, суть которых сводилась к одному. Это сделали российские оккупанты. М да, я оказался паршивым агитатором идеологом. Мне так и не удалось переубедить Теда или хотя бы посеять сомнения в его твердом мировоззренческом убеждении относительно чеченской войны. Это сделали сами чехи, причем, на удивление, быстро и без каких-либо потуг, как бы самопроизвольно. Два дня мы общались с различными представителями чеченского народа из близлежащих сел и до боли в глазах любовались представленными нам довольно однообразными видеофильмами, показ которых сопровождался проникновенными комментариями очевидцев и слухачей, тех, кто снимал и что-то слышал по этому поводу. В основном рассказывали о страшных бомбежках и ракетных ударах федералов, под которыми гибли мирные жители и лихих операциях чеченских отрядов, сражающихся против оккупантов. Насчет удачных вылазок я переводил почти дословно, что есть, то есть, духи воюют неслабо. А по поводу гибели мирных жителей я пояснял Теду в таком контексте. Если у убитого духа потихоньку забрать оружие и снять разгрузку, Он запросто сойдет за мирного жителя. Даже если погибший окажется юношей лет 16, это ничего не меняет. В отрядах немало подростков и молодых людей, не достигших 20 лет. Юный возраст не мешает им ставить мины и стрелять из гранатометов. Для этого аттестат не требуется. Показывали примерно то же о чем рассказывали слова охотливые гости. Чеченские операторы профессионально снимали ракетные удары и авианалеты федералов, штурмы различных населенных пунктов и разнообразные операции духов. Я высказал предположение, что видеозапись предварительно подвергалась коррекции, прежде чем стать достоянием широких ХМАС, Но это и не потребовалось. Тед сам сделал соответствующие выводы. За два дня он надиктовал на диктофон семь кассет и списал три блокнота и одну тетрадь. — Ты полегче, шеф, — предупредил его я. — Это ведь только начало. Смотри, не хватит бумаги и пленки. Журналист не реагировал на предупреждение. Он слегка осунулся помрачнел и стал от чего-то сильно раздражительным. Я с глубоким удовлетворением отметил, что процесс пошел. Чехи, сами того не ведая, обрабатывали англичанина в мою пользу. Но, конечно, с их точки зрения все было правильно. Старейшины и уважаемые очевидцы повествовали приехавшему зарубежному журналисту о том, Как круто воюют их молодцы! Как единодушен чеченский народ в своем справедливом гневе и фанатичной устремленности к победе! В немалой степени здесь сыграла свою роль предрасположенность горцев к бахвальству и преувеличению своих заслуг. Извечена болезнь, присущая всем малым народам, претендующим на статут больших. В отловке боевики подкрадываются и расстреливают блокпост федералов. Тактически безупречная и грамотная операция. Вот они в хороших комках, бородатые и гордые, носками ботинок поворачивают к объективу головы расстрелянных солдат. «Это собаки! Они пришли на нашу землю!» И так будет с каждым, кто посягнет на нашу независимость. Ах, да, эти псы лупили из гаубиц и БМП по мирному населенному пункту. Вот они, на заднем плане. Так-так, где заснятый ролик об обстреле мирного населенного пункта? Какой такой ролик? Зачем? Это же пушки и БМП. Из них стреляли? Люди видели? Этого достаточно? Ясно, ясно. А вот расстрел какой-то колонны с продовольствием. Небольшое ущелье, залп из гранатометов по головному и замыкающему БТР, кинжальная очереди в упор. Опять трупы наших солдат почему-то всегда задранными на голову бушлатами. И гордые бородатые духи. Так будет с каждым. А почему бушлаты задраны на голову? И еще. Это, случайно, не колонна Красного Креста с гуманитарной помощью? Ну что ты! Какая там в задницу гуманитарная помощь? Это жертву везли тем собакам, что наш народ уничтожают. А насчет бушлатов? А кто его знает? «Ясно, ясно. Этих псов совсем недавно Тед имел счастье лицезреть на многочисленных КПП и блокпостах, когда мы ехали сюда. Тогда он удивлялся, отчего это наши солдаты такие худые и оборванные. А еще журналист возмущался. Зачем мы посылаем воевать совсем еще пацанов?» когда в столице у нас ходят толпы упитанных и зрелых молодых людей, вполне пригодных для такого лихого дела. Эти ребята — наша армия. Так я тогда ему пояснял. Другой у нас нет, только эти пацаны да офицеры чуть постарше, которые ими командуют. Худые и оборванные они потому, что генералы... Заказенные деньги себе коттеджи под Москве строят. А тех, что ты видел, с упитанными репами, попробуй загони их служить. Они более важными делами заняты, им армия противопоказана. А обушла ты у солдат задраны потому, что духи их за ноги волоком таскают, как падаль, чтобы ненароком не запачкаться в крови неверных. За два дня Тед в волю насмотрелся на трупы наших солдат, запечатленные на качественную видеопленку. Для горца это норма. Вид поверженного врага поднимает боевой дух воина, делает его несокрушимым и бесстрашным, уверенным в своей правоте. Никто из присутствующих при демонстрации фильмов не задумывался над тем фактом, что английский журналист, дитя цивилизованного народа, законопослушный до мозга костей гражданин Британии, с детства запуганный своим правительством, периодически выплескивающимися наружу выкрутасами Ира, который до чеченцев, как до Китая, пешком.